27 Ох уж этот Хидео Сан. Не удивлюсь, если дополнительные картины все-таки были написаны и ждали где-то своего часа, но не дождались по причине настоящей смерти художника. Или планировались к написанию. Чем именно спровоцирован сон, понятно. Я внезапно узнал, что умею рисовать. Вот и, как говорят программисты, пакет потянул за собой установку зависимостей. Не скажу, что я в художественном деле был совсем плох. Все мы что-то рисовали в школе на уроках искусства, и оценки я получал не хуже прочих. Поискал информацию по картинам Тенкая. Звук забвения — единственная его работа, выставленная для широкой публики. Ее можно увидеть в художественном музее Сантори в Токио. Остальные в частных коллекциях, причем три из четырех за рубежом. И только разделенные небеса где-то в Японии. Посмотрел на фотографию звука. Холст закрашен серым. Снизу очерчена более темная область, которой несколькими штрихами придано ощущение водной поверхности. По центру нарисовано 5-6 тонких черных синусоид с одного края смазанных вместе, стилизованное изображение звуковой волны. Все именно так, как мне приснилось. Мог ли я видеть эти картины ранее? В теории возможно, но давно уже перестал сомневаться в реальности темного попутчика. Он существовал и неким мистическим образом стал моим личным учителем. «Милая, не хочешь в это воскресенье сходить в токийский музей Сунтори?» — спросил я у Цуцуи по пути на работу. Та чуть в ладоши хлопать не начала. «Как здорово! Еще бы девочек с собой взять! Им не помешает побывать в музее и посмотреть на настоящее искусство». Часть этого искусства один жадный мошенник нарисовал чуть ли не на ходу, но это наш с Хидеусаном секрет. Раскрывать его кому-то, даже возлюбленной, я пока что не планирую. Но пойти и посмотреть обязательно. Был бы я неприлично богат, еще и купил бы одну из картин. А может быть, стоит ее украсть? Почему-то уверен, что мне это по силам. Но нет, конечно нет, я не такой. Тики-тян нельзя в Токио, но мы можем взять в компанию для Ринна Хину, Я обещал ей шопинг в Харадзюку». Макота, это же очень дорого. Что они повод не исполнять своих обещаний. Ты ведь понимаешь, что придется тратиться на двух девочек или даже на трех, так как Ткотянан будет с ними постоянно на связи. Ты еще себя не посчитала. если что ты тебе приглянется, я это куплю. у меня бюджет на воскресенье в миллион. Не знаю, как насчет по-настоящему дорогой одежды из бутиков, но просто хороших качественных вещей на эту сумму, по моему мнению, можно купить столько, что в багажник Марка Сана не поместится. У моей машины треть грузового отсека, не вполне понятного назначения, квадратный ящик занимает. С наибольшей вероятностью это сабвуфер аудиосистемы, но стопроцентной уверенности нет. Да... Это крупная сумма. Девочки будут в восторге. Мияби поцеловала меня в щечку, после чего миллиона йен, добытого шантажом, мне стало совсем не жалко. Я очень не люблю лишние траты, но предпочитаю экономить на себе. Остаток рабочей недели прошел в ожидании субботы и множестве мелких хлопот. Ануша выбрала и подарила мне обсуждаемый ранее дверной глазок, при этом отказавшись брать за него деньги. Еще и настроить помогла, установив мне на смартфон специальное приложение. Думаю, я бы и сам с ним разобрался, но почему бы не доверить технически сложную задачу профессионалу. У фонда настала пора отчитываться перед государством, и всю пятницу я потратил на привычную бухгалтерскую работу. По-хорошему, мне следовало заниматься ей во внерабочее время, но кто меня проконтролирует? Жестких сроков по написанию документации все равно не установлено. Суббота. День матча. Как мне рассказала сестренка, большинство официальных игр у них будет по будням после учебы, но самый первый очень удачно назначили на выходной, еще и принимающей стороной Фурин выступает, а девочки из Академии Акацуки к ним в гости приедут. До сих пор машинально представляю их одетыми в черной мантии с красными облаками, хотя рационально понимаю, что это будут обычные школьницы-ровесницы Тики. Может быть, хотя бы тренер у них ярко-рыжий и по прозвищу Пэйн. Информацию о наставнике команды соперников мои юные шпионки приносили, но я, не читая, отдал ее на Таритян. Все равно сам руководить игрой не способен. Так зачем преждевременно забивать себе голову несущественными подробностями? Время начала 10 утра. Мне, как тренеру, пришлось прийти раньше. И игрокам тоже. В официальной сине-белой форме, а не просто спортивных костюмах, девочки смотрится очень мило. А вот Натари Сенсей вся на нервах, заметно переживает. Она-то ожидала, что пройдет этот путь бок о бок с Тодороки Куном, но ему еще долго будет не до бейсбола. Я же замена сомнительная. Собрал всю команду в раздевалке, раздал игрокам по паре печенек. Я не буду призывать вас верить в себя и говорить неискренние мотивирующие речи. Скажу так, лучший игрок сегодняшней игры получит от меня целую корзинку печенья, как и вы, Натарисан, в случае победы. Поэтому попробуйте на вкус, ради чего вы будете сегодня выкладываться. Это не шутка. Моя выпечка не зря приобрела очень даже заслуженную репутацию. Школьницы, продегустировав ее, восторженно запищали, что будут стараться изо всех сил. На школьном стадионе собралось около сотни зрителей, что, как по мне, немало. Друзья и родственники игроков в основном. Особенно выделялось ярко-красное пятно, рядом с которым никто сесть не решился. Безымянная цундера, конечно же. Под таким присмотром пусть только попробуют проиграть. Не проиграли. Наоборот, это был разгром Академии Нукининов. Подачи Ринны Тян, которую поставили на место Питчера, вообще ни разу отбить не смогли. Девочка обладала хорошим сильным броском, да еще и пользовалась моими уловками. Вот и итог. Совершенная игра, как у Тайфу Сана. Хотя не уверен, что тут термин уместен. Вроде бы да. Ни одного попадания битой по мячу, как и у признанной звезды бейсбола. Фурин же отбивали хоть и не каждый раз, но очень хорошо. Особенно капитана команды Тормасу Тян, высокую девочку, усомнившуюся в моей компетенции, похвалить стоит. Она отбивала не только без промашек, но и умело, Так, чтобы мяч успевал отлететь подальше, и за ним соперницам пришлось побегать. Крупная победа с сухим счетом над вице-чемпионом прошлого года. По мне, так достойно для команды, которую только что создали. Поздравляю вас, Ниидо-сан. Подошел ко мне наставник из Академии Акацуки. Опять чуть не хрюкнул, мысленно произнеся их название. Смешно же. Я бы поставил его на роль Оручимару, который тоже некогда в этой организации состоял. Примерно мой ровесник, очень бледный, с длинными волосами, чуточку женоподобный. Добавить контактные линзы, изображающие змеиные глаза, капельку грима, подходящий костюм, и можно отправлять на косплей-фест. У нас просто не было шансов. Позвольте мне представиться. Сайто Кадзухира, полностью проигравший. Поздравьте лучше Натари Сан. Указал я в направлении настоящего тренера команды, сейчас окружённый радостными ученицами. Победа, по большей части, её заслуга. Мимолетный взгляд, брошенный в сторону трибун, подтвердил отсутствие кого-то в красной одежде. Убедилась, что мы выиграли, и ушла. «Ринна Тян, я считаю, что вам стоит разделить корзину печенья с тормазу Тян. Как ты думаешь?» Подошел я к сестре своей девушки. «Ой, да пусть все забирает. Она молодец и с каждой в команде поделится. А я у вас дома все равно наемся. Тикотян не жадная, постоянно меня угощает». Жадный я, но не настолько, чтобы прятать печеньки от маленьких сладкоежек. Принял аргумент и выбрал в качестве лучшей в игре капитана команды. Стоит признать, она вполне заслужила наравне с цуцуетян и жадничать с наградой не стала, угостила всех из своей команды. Правильный поступок, который почти компенсировал ее неправильное отношение к моей любимой манге. А вот моя сестра каких-то блестящих результатов не показала. Предполагаю, что и она способна блеснуть на позиции питчера, но не сегодня. Сбитый сыграла неплохо, все, что в нее летело, отбило, но прямо перед собой. Подобрать такой мяч соперницам было просто. Поговорил с Хиной, вообще отсидевшейся на скамейке запасных, но все равно очень радующейся общей победе. Пригласил ее с нами завтра в Токио, за покупками и в музее побывать. Школьница смущенно позвала своих родителей, чтобы спросить разрешения. «Мама, папа, познакомьтесь, это наш наставник Нида-сенсей, тренировал нас не только здесь, но и в лагере. Нида, позвольте вам представить моих родителей, Сакурай Такуми и Сакурай Мисату. Самые обычные люди. Довольно молодые для родителей, примерно моих лет или совсем немного старше меня. При том, что их дочери около 15, получается, что очень рано поженились. одета небогато и в целом впечатление не самых состоятельных людей производит, и на меня смотрит настороженно. Ну да, какой-то посторонний мужчина вдруг собрался сделать их несовершеннолетней дочери дорогой подарок. Я бы и сам в подобной ситуации задался вопросом, а не извращенец ли он. «Сакурай-сан», — начал я. Мы с моей невестой и ее сестрой едем завтра в Токио за покупками. Хина Тян наверняка рассказывала вам историю про найденный в горах клад. Она мне очень помогла тогда тем, что морально поддержала идею его поисков, пока большинство других и детей, и взрослых только смеялись. Позвольте взять ее с нами и купить ей в подарок несколько понравившихся вещей». Если желаете, у меня в машине найдется место и для одного из вас». Специально повысил статус наших с отношений до жениха и невесты, дабы не было никому ни нужных, ни подозрений. И родителей Хинны не просто так позвал, а чтобы показать, что я открыт. Так-то лишнего места у меня нет. Позади два таких же гоночных сидения, как и спереди. Хорошо, хоть вообще их для облегчения машины не выкинули. Если согласятся, придумаем что-то, но, по моей оценке, не захотят. «Конечно, Хина может поехать», — решила ее матушка. «Мы с Такуми как-то сбежали в Токио вдвоем, без взрослых, когда были в ее возрасте. А тут под вашим присмотром ничего страшного не произойдет». И на мужа взглянула так по-особенному, многообещающе, дескать, на целый день только вдвоем останемся. Вот как-то боязно мне за хинутян с такими родителями. Ладно, делали глупости и сбегали. Синдзи-кун вон тоже давал дёру из дома, но сейчас взялся за ум и незаменимым помощником стал. Но они о том при дочери говорят, как о забавном курьёзе, а не серьёзной ошибке. но это их дело. Хина, девочка скромная и разумная, не должна ошибиться в выборе пути. Остаток субботы я провел за подготовкой к поездке. Это будет наш первый с его величеством Марком II дальний рейс. Съездил с ним в техцентр. Механики встречали меня с ехидными улыбочками, означающими «Еще один дурак эту машину купил». и очень удивились, что нареканий нет, а мне всего-то проверить давление в шинах, наличие в нужных бачках жидкостей, в которых я не разбираюсь, и что еще там перед дальней поездкой предлагается сделать. И что, совсем-совсем никаких проблем? С недоверием спрашивал у меня сотрудник автомастерской, заглядывающий под капот Тойоты. Когда пытались угнать, угонщик не смог завести. признался я, а у меня ни единой проблемы, идеальная машина. Как бы мою персону тут Будды покинувшим Нирвану, чтобы погонять на крутой тачке с мощным двигателем, не посчитали. Слишком многозначительные взгляды бросали. Осмотр никаких потенциальных проблем не выявил, даже масло доливать не пришлось. А раз автомобиль в порядке, мы с Мияби рано поутру забрали сначала Ринны, а затем Хину. Жилище ее родителей мне не понравилось. Именно такой крошечный одноэтажный дом я смотрел на Сиума в числе первых. Мне он показался тесноватым даже для двоих, а тут трое проживают. Ох, и вовсе четверо, провожать Хину вышла еще и бабушка, полностью седая женщина лет 70 как бы не распродала ее родня всю красивую одежду». Хотя нет, не такими мне людьми Сакураи показались. Бедные, но не жадные. Вот такое мнение о них сложилось. Сделал мысленную отметку попытаться им помочь финансово по линии фонда. Или, может быть, работу получше подыскать? По дороге аккуратно расспросил девочку об ее родителях. Собственно, все в рамках ожидаемого — Рано поженились, и потому хорошего образования не получили. Отец ее строитель, мать работает продавцом в мебельном магазине. Денег в семье не очень много, но живут дружно. Самой Хины нечего мечтать не только об университете, но и о старшей школе. Пойдет работать сразу, как закончит среднюю, как и ее мать с отцом. Несправедливо, как я считаю». Мысленно прибавил к планам на фонд еще и оплату учебы для этой доброй девочки. Почему нет? Затем благотворительности нужна. Надо будет только добавить условия из разряда «хорошо учиться». Потрудится как следует в старшей школе, глядишь и университет из фонда ей оплатим. Лишь бы семья не помешала, решив, что работающая дочь им выгоднее студентки, которая денег не приносит, а только учится. «Если бы не разговоры, сто с небольшим километров до Токио я вообще бы не заметил». Король автострады наконец добрался до своих владений, и тут ему нет равных. Марк II как будто бы пролетел над дорожным полотном, пока не столкнулся с печальными реалиями автомобильного движения в столице. Воскресным утром токейские пробки не так страшны, как в будний день, Но все же по мегаполису мы ехали дольше, чем добирались до него из Кофу. И все равно успели к Рюгуку-Какугикан за целый час до назначенного времени. Вот что значит выехать с правильным запасом. Всегда предпочитаю оказаться на месте заранее, а не заставлять вторую сторону ждать. Купил всем билеты в музей Сумо при арене. Туда, возблагодаримы Нари, никакого дефицита мест нет и не может быть. Экспозиция совсем маленькая. Портреты всех йокодзун, кубки, церемониальные весы, бойцовская экипировка, макет Дахё, видеозал с трансляциями легендарных поединков. Успели еще и перекусить немного после осмотра в расположенном поблизости от арены уютном кафе. «Простите, вы же Бакимона Кайсэй?» К нашему столику подошла семья – Муж, жена и мальчишка лет десяти. Говорил от лица всех мужчина, прозвище которым он меня назвал «Победитель монстров», имеет вполне очевидное происхождение. Позвольте попросить ваш автограф, Нида Сама». Все трое поклонились настолько низко, что мне стало чуточку неловко, но вида я не подал и подписал плакат из той же серии «Я, Бигфут и Сумо». «Поздно уже кому-то объяснять, что никаких реликтовых гоминидов я не избивал. Не поверят». «Нейда-сан, а почему все помнят, как вы победили Минамигана, а я нет?» — спросила у меня Хина с таким видом, будто сомневается в себе, а не во мне. «Да ты просто испугалась очень, вот и забыла», — сказала ей Ринна с уверенным выражением лица. «Я вот помню». «Ниидо-сан так этой обезьяне ногой вломил, что то бежала. И раны на пустом месте не берутся. Тебе же Тикотян показывала фотку шрама на ноге. Скажи страшное отметина». Лугать младшая Цуцуи умеет совсем не так виртуозно, как моя сестра, но для простодушной Хины и того хватило. С некоторой вероятностью она скоро поверит и вспомнит, что чудовище имело место — а там и рассказывать начнет, как все своими глазами видела и как чувствовала его зловонное дыхание, вырывающееся из пещеры. Закончив завтрак, попросил девушек еще немного погулять по городу. Меня ждали вице-президент Сумо Кёкай и членское удостоверение этой уважаемой организации.